Глава 30. Путь до Колдостана, казалось, занял в 3 раза больше времени, чем обычно, и всю дорогу я в панике представляла себе, как прямо сейчас моих подруг там пытают и убивают. Оливер снова заговорил под шум мотора, нарушая наше общее молчание. Это правда, то, что они сказали? Ты о чём? Азадана спросила я. Что ты, девчонка Фина? уточнил Оливер, глядя прямо на дорогу. Я бы рассмеялась, не будь так прочно скована страхом. Нет, неправда. Возможно, мне показалось, но по его лицу скользнула улыбка. Я попросила Оливера припарковаться подальше от академии, чтобы там не услышали шум мотора. Оставайся в машине, зашипела я. Вот ещё, хмыкнул Оливер. Я передала ему изящный кинжал, который отобрала у Джека. Отговаривать его не было смысла, а оружие ему пригодилось бы больше, чем мне. Он печально улыбнулся. Думаешь, я способен зарезать человека? Первым знаком беды в Колдостане были широко открытые парадные ворота. Сомнений не оставалось, сыны уже приехали. Мы с олвером тихонько прокрались по гравийной дорожке к крыльцу. В темноте Колдостан походил на замок-призрак. Мы прокрались на кухню через боковой ход, через который я часто сбегал из академии. Там никого не было, и, похоже, уже давно, судя по безупречной чистоте. На лестнице и веранде тоже никого не нашлось, и мне стало ужасно не по себе. Вдруг до нас донеслись приглушённые крики. Мы с Оливером молча переглянулись и побежали в столовую. Дверной проём никто не охранял. Видимо, приятели Фина неплохо умели убивать, а вот планировать так себе. Мы с Оливером затаились у входа и заглянули в столовую. Ученицы колдостана жались друг к другу, а их окружали сыны Сентдруона. Сотни ведьм, которых ничему полезному не учили, не могла ничего противопоставить двадцати тренированным сынам. Наших учительниц нигде не было видно. Во главе ведьм стояла, конечно, Максим. Это её голос я слышала. Мы с вами не пойдём, кричала она, загораживая собой младших девчонок. Лена держалась подлиннее её, и я едва не расплакалась, когда их увидела. Я ужасно по ним скучала, и мне хотелось прямо сейчас упасть на колени, чтобы молить о прощении, но с этим придётся подождать. «Фрэнсис!» — воскликнула Мэйбл. Она первая заметила, как я вошла в столовую. Сыны Сент-Друона повернулись ко мне, и лица их выражали смесь на смешке с презрением. Некоторых я узнала, но не всех. «Надо же, маленькая принцесса Фина!» — сказал один из сынов в качестве приветствия. «Ты их знаешь?» Обратилась ко мне Мария, прижимаясь к другим девчонкам. "Заткнись", рявкнул высокий парень. Сказано же, разговаривать с ней нельзя, только отвечать на вопросы. Здесь у меня было одно преимущество: эти парни ещё не знали, что я не на их стороне. "Привет", дружелюбно поздоровалась я. "Вы уверены, что это необходимо? Разве вам нужны пистолеты?" Парни растерянно переглянулись. Я думала, мы все друзья. Спокойно продолжала я под взгляды уже самых одноклассниц. Мы подчиняемся только Фину, проворчал один из сынов. Но это его девчонка, напомнил другой. Да плевать чья она, завопил высокий. Нам приказано забрать ведьм отсюда, мы не сможем долго сдерживать учителей, и нам надо спешить. Просто хватаем всех этих девок и уходим. Ведьмы возмущённо закричали. я постаралась выровнять дыхание. Они намеревались похитить всех учениц колдостана, и всё это происходило по моей вине, значит, и расхлёбывать эту кашу мне. Торопиться ни к чему, медленно произнесла я, подходя ближе, смирно поднятыми руками и милой улыбкой. А я покосилась на Лену и Максим. Первая смотрела на меня с жалостью, вторая с яростью. Если мы переживём эту ночь, я остаток жизни потрачу на то, чтобы восстановить нашу дружбу. Я только надеялась, что у меня будет эта возможность. Максим воспользовалась моментом, вскочила и призвала с помощью магии нож одной из парней себе в руку. Кто ты ещё? Не скажу кто. Отправил в полёт старомодный револьвер, и тот ударился о стену, а затем плюхнулся на пол горкой мётавого металла. Повсюду воцарился хаос, полный криков и всхлипов. Меркали кулаки, вспыхивали искры волшебства. Лена скорей под шумок повели младших девчонок на кухню. Оливер с Аврелией подняли Руби за подмышки и потащили к выходу. Оливер прижимал ладонь к ране на её плече, и кровь протекала между его пальцев. Вероятно, кто-то из сынов в неё выстрелил. Оливер вопросительно взглянул на меня, и я одними губами произнесла: "Иди". Он кивнул и исчез за дверью. На моих глазах Словно происходила катрёхта. Повсюду летали разные предметы, бра врушу в лес на пол, по воздуху свистели книги. В столовой поднялся настоящий ураган магии, страха и жестокости. На стенах появились брызги крови, повсюду слышались крики боли. Вдруг раздался выстрел. На пороге стоял Фин, и дымящаяся дуло его пистолета смотрело в потолок. Он был одет в пальто, шляпу и перчатки. При виде меня в его глазах блеснуло облегчение, и морщины на лбу разгладились. "Фрэнсис, слава богу, ты жива". Я не испытывала того же облегчения, лишь горький, скользкий страх. Фин повернулся к своим приспешникам, и его тон стал резче. "Разве об этом мы договаривались?" "Нет, сэр", пробормотали некоторые из них. В помещении пахло кровью и порохом. «Сыны Сент-Друона смотрели на Фина, а ведьмы Колдостана — на меня». Оливер вернулся с кухни, сжимая в руке кинжал с жемчужной рукоятью. Он наверняка чувствовал себя не в своей тарелке, как единственный здесь, кто не обладал магией, но, по его виду, этого было не сказать. «Не забывайте, мы рассчитываем на сотрудничество», — напомнил Финн своим приспешникам. Нельзя разбрасываться жизнями тех, кто владеет магией. Сейчас я отлучусь на минуту, но не смейте ничего без меня делать, а то поплатитесь». Фин сунул пистолет за пояс, подошел ко мне и взял за руки. «Нам надо поговорить», — сказал он, и силой утащил меня в темный вестибюль. Мне не хотелось бросать друзей, но без него они были, пожалуй, в большей безопасности. Его рука в вязаной перчатке ощущалась как-то странно, неприятно. Она кололась. А внутри у меня всё похолодело, словно я окунулась в ледяную воду. В голове прозвучали слова брата из загробного мира. Вдруг меня ударили чем-то со спины и рот мне зажала рукав в перчатке, такой шершавый, колючий, колючий. Я ничего не видел, Фрэнсис, я смотрел на реку, слышал только, как кто-то насвистывал мелодию. Ночь была красивая, а потом раз и всё. Темнота. Мне кристально ясно вспомнилась первая ночь, когда я встретила Фина в парке, как между деревьями плыла призрачная мелодия, которую он насвистывал. Мои мысли погрузились во тьму, а ноги стали словно ватные. Страшное осознание нахлынуло волной горя и ужаса, и я впервые чувствовала себя такой потерянной и пустой внутри». В мраморном вестибюле Калдастана царила грибовая тишина, и единственным источником света был лунный луч, бьющий в окно над дверью. Он проводил серебристую линию по лицу Фина, и от этого один его глаз отливал золотым, в то время как второй оставался карим. Я смотрела на него так, словно увидела впервые в жизни. "Нет", сорвалось у меня с губ, хриплое, горькое, полное страха. Глаза Фина расширились. Он всё понял. Возможно, благодаря нашей магической связи или просто потому, что мы с ним понимали друг друга с полуслова. Он понял, что я узнала правду. Фин убил моего брата. Кровь отлила от его лица, и он быстро заговорил, словно ища оправданий. Пойми, я сделал это ради нас. Сделал что, Фин? Тихо произнесла я, несмотря на бушевавшую во мне ярость. Я хотела, чтобы он сам это сказал, сам признался. Он тебя не любил, не так, как люблю тебя я, ответил Фин, прижимая ладонь к сердцу. Ты убил его, произнесла я, уже не испытывая сомнений. Я видел, как он с тобой обращался. Меня обдало холодом. Как он со мной обращался? Фин кивнул, готовый рассказать мне свою извращённую версию событий. Он пришёл домой пьяный, оставил всё хозяйство на тебя. Он тебя не ценил. Мы просто спорили, как брат и сестра. Из-за это ты его убил? Я всегда знал, что нам суждено быть вместе. Твоя мать была ведьмой, ты появлялась у моих снах. Мне оставалось лишь пробудить твою магию, заставить тебя прозреть. Я думал добиться этого смертью Уильяма. У него даже магических способностей не было, Фрэнсис. Наша с тобой жизнь стоит тысячи таких, как он. Казалось бы, Всё это время я разыгрывала в воображении самый худший вариант развития событий, но такой мне даже в голову не приходил. Вы же были друзьями. Ты сам рассказывал, как Уильям тебе помогал. Господи Фин, он же тебе доверял. Мы оба тебе доверяли. И оба допустили ошибку, позволили одному и тому же вампиру выпить нашу кровь и поплатились за свою наивность. Фин смотрел на меня как будто умоляюще, но выражение его лица выглядело скорее безумным. Да, но ты для меня важнее. Я почти могла представить, как он всё это видел. Ему казалось, будто мы уже знакомы, ведь я являлась ему во снах в течение многих лет. Ещё до первой нашей встречи Фин считал, что знает, кто я такая, считал, что имеет на меня право, на мою жизнь, мою судьбу, имеет право всё у меня отнять. Мне жаль, если это хоть как-то поможет, но разве ты не видишь, на что я готов ради тебя, Фрэнсис?" продолжал Фин, постепенно повышая голос. "На что угодно. Скажи прямо, что ты сделал с моим братом." отрезала я, и эти слова ядом обожгли мне язык. Фин вздохнул. "Не стоит, голубка. Скажи, если в самом деле об этом жалеешь." Он шагнул ко мне, а я отшатнулась. Фин переступил с ноги на ногу и нервно сглотнул. Как хочешь. Я ударил его кирпичом по затылку. Он сразу потерял сознание и быстро утонул и совсем не страдал. Я же не чудовище. Кирпичом по затылку. Вот и всё. Он признался. Наши понятия о том, что значит чудовище, явно расходились. Финн не понимал, почему смерть Уильяма не пробудила мою магию, а вот я вполне. Магия продолжение души, а моя умерла той ночью. 4 месяца я жила словно в тумане, словно вовсе не существовала. Случай с мистером Хьюсом впервые заставил меня всплыть на поверхность реальности после того, как погиб Уильям. В психологической травме нет ничего красивого, но она взывает ко всей твоей душевной силе. Ты подложил книгу в сон, Максим, догадалась я. Ты хотел, чтобы мы тебя нашли, чтобы мы ждались в тебе. Ритуала воскрешения не боялся, потому что ударил Уильяма со спины и с самого начала планировал забрать мои силы. Так? Фин пожал плечами. Мне они были нужнее. Парень, которого я полюбила, оказался монстром. Я всем приносила горе. Из столовой раздались грохот и крики. Я побежала туда, оставив Фина и своё разбитое сердце позади. Максим возвышалась на обеденном столе. Мария всхлипывала, но держалась прямо, подняв кулаки. Лена прикрывала с собой других девчонок, создавая щит из левитирующих предметов. Борьба шла громкая, кровавая, и сложно было сказать, кто побеждает. Все мелькало перед глазами. «Довольно! Дыши! Беги! Ты должна все исправить! Спаси их!» Меня привлек звон разбившегося бра на стене. Максим сжимал в кулаке обеденную вилку, готовый запустить ими высокого парня, который приближался к Маре. Фин забежал в комнату вслед за мной и прогремел: "Хватит". Сыны послушались его и в ожидании повернулись к своему лидеру. Фин же смотрел на меня. "Я допустил ошибку в случае с Уильямом, но у тебя ещё вся жизнь на то, чтобы найти в себе силы простить меня. Мы идём отсюда вместе, и твои подруги останутся в безопасности, обещаю. А если я откажусь?" Когда мои ребята убьют их всех, а ты всё равно пойдёшь со мной? Выбирай. Магии у меня больше не было. Ведьмы вряд ли смогут победить, как бы яростно ни сражались, потому что ничему полезному их не учили. Выбора в самом деле не оставалось. Девчонки смотрели на меня. В углу кто-то стонал в полубессознательном состоянии. Непонятно было, мужской голос или женский, но в любом случае я ощущала свою вину. Стоило мне переступить порог Академии, как я обрекла её на гибель. И если для того, чтобы всех спасти, мне надо пойти и убить сей брата, я на это готова. Готова понести наказание, если это моя тюрьма, да будет так. Я посмотрела на Финна ничего не выражающим взглядом. Можно мне с ними попрощаться? Финн с облегчением закрыл глаза и улыбнулся, и на его щеках появились ямочки. Конечно, я же не бессердечен. Даю тебе 15 минут. можете пойти на кухню и помочь там раненым, но поспешите. Аврелия с Мэй сразу понесли туда одной из девчонок. Я поймала взгляд Лены и махнула ей рукой. Печальной, жалобной процессией мы вошли в просторное помещение. Вот бы вернуться в те времена, когда я спокойно жила в академии, училась у Флоренс подметать полы. Подручные Фина, тяжело ступая, подошли к двери держать стражу. Я с ними не пойду. Сказала Мейбл сразу, как только мы отошли достаточно далеко, чтобы они нас не слышали. Я тоже, согласилась Мария, и Сара скорее кивнули. Об этом я и не думала вас просить, прошептала я. Погодите минуту. Я подбежала к Максиму с Леной, которые сидели рядом. Извинения полились из меня единым потоком. Я отчаянно пыталась донести до них, что на самом деле произошло. «Мне так жаль! Он меня обманул! Я круглая дура! Простите меня, пожалуйста! Вы были правы! Простите, простите!» Они сразу бросились меня обнять. Волосы Максим пахли порохом, а Лена дрожала всем телом. «По моей вине!» «Он убил моего брата и похитил мои волшебные силы!» — объяснила я им, и мой голос дрогнул. Глупо было ему доверять. Лена в ужасе отшатнулась, а Максим тяжело вздохнула. «Лучше бы я оказалась неправа!» Времени все обсуждать не было, и я сказала просто. «Спасибо, что дружили со мной. Это лучшее, что когда-либо происходило в моей жизни. Я вас не заслуживаю». Максим меня оттолкнула. Она всегда была крепким бойцом. «Да хватит! Не будем тратить время зря. Как ему удалось забрать твои силы?» «Он связал нас вместе с помощью ритуала из элементальной магии», объяснила я и покосилась на часы. «Скоро Финн за мной придет, а мне еще столько всего надо сказать». Я всё сделаю лишь бы его остановить, но не хочу вас оставлять, не извинившись, не признавшись, как сильно я вас люблю. Максим прижал ладонь к вискам. Господи, Фрэнсис, да хватит прощаться, думать мешаешь. Если заклинание сработало однажды, начала Лена. сработает и дважды, закончила за неё Максим. Но я не сразу сообразила, к чему они ведут. Нет, даже не думайте отдавать мне свои силы. Поспешно произнесла я, поражённая тем, что им вообще пришла в голову такая мысль. Я их не приму, я их не заслуживаю. Ты единственная, кого он подпускает к себе достаточно близко, объяснила Лена. Это самое практичное решение, и с ним не поспоришь. Я ни за что не отниму ваш мегги, возразила я. Максина кинула взглядом кухню и подсчитала девчонок. А если ты возьмёшь по капле от каждой из нас? Я покачала головой. Они откажутся. И неудивительно. После всего через что им пришлось пройти из-за меня, Лена накрыла мою руку своей, мягкой и нежной, и посмотрела мне прямо в глаза. Нет. Она оказалась права. Я объяснила Максиму с Леной, как работает заклинание, а они передали все те же объяснения остальным девчонкам и спросили, готовы ли те помочь. Многочисленные "да" эхом разнеслись по кухне. Согласились все без исключения. Некоторых я могла назвать друзьями, вроде Мэйбл с Марией, а кого-то почти не знала. Например, Рейчел и миниатюрную рыжую девчонку, с которой до этого ни разу не заговаривала. Даже с Сарой скорой не отказались. «Думаете, сработает?» — спросила я. Максим пожала плечами. «Сейчас проверим». Не прошло и минуты, как девчонки уселись в круг на кирпичном полу. Я прислонилась к духовке, еще слегка теплой. «Нам нужна ткань, чтобы связать руки». Предупредила я отчаянно, припоминая слова заклинания. Максим выдвинул ящик тумбочки и извлекла туда нож для фруктов. Его передали по кругу, отрезая чёрные ленты от подола мантии Колдастана. Максим с Леной сели по бокам от меня, и мы первыми связали руки, а остальные последовали нашему примеру. Вскоре все мы были связаны друг с другом. Вы не обязаны мне помогать, напомнила я со смесью паники и чувства вины. Я честно не знаю, что из этого выйдет. Разве я чем-то лучше Фина, если соглашаюсь на такое? Или в дружбе надо уметь принимать любовь, даже если тебе кажется, что ты её не заслуживаешь? — Ну же, Фрэнсис! — торопила меня Максим. — Времени мало. — Мы не боимся, — настаивала Сара. — Давайте не будем тянуть. Я сделала глубокий вдох, уже ощущая силу своих подруг, что жужжало в воздухе, подобно электрическому свету. Редкое. исключительная, святая. До конца жизни, который вполне возможно наступит для меня довольно скоро, я буду отдавать им всё себя. Мы произнесём клятву вместе, а потом само заклинание, объяснила я дрожащим голосом. На меня смотрели 12 пар глаз. Мои ладони вспотели, словно нас уже соединял общий поток горячей энергии. Они кивнули. Я начала первой, хотя мне нечего было им дать. Если магия чему меня и научила, Так это тому, сколько силы в словах. Поэтому вместо тебе я говорила нам. Я, Фрэнсис Виктория Хэлоуэл, вручаю себя всем нам. Всё, чем я являюсь и чем стану в будущем, принадлежит нам в этой жизни и в следующей. Всё, что есть у моей души, и она сама принадлежит нам. Дентар эх. Воздух в тёмной кухне затрещал электричеством.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 Он растекался по рукам, и с каждым словом свет во мне нарастал, распространяясь по груди, а потом ритуал завершился, и ко мне вернулась способность дышать. "Сработало?" спросила Сара. Они молча наблюдали за тем, как я призвала свою магию и подняла фруктовый нож, брошенный посреди круга. Мне стало легко на душе, и я почувствовала себя комфортно в своём теле. "Спасибо вам. Спасибо", повторяла я в слезах. Лена сжала мою руку, а Максим положил голову мне на плечо. Наверное, так мы и выживаем в мире, передаём нашу магию друг другу, если её у нас забирают. Мы живём любовью, как единая семья. Я не знаю, как вас отблагодарить, сказала я. Тут наш волшебный атмосфера рассеялась. Дверь кухни распахнулась, и на пороге появился Фин. Он прислонился к дверной раме и закусил губу. Пора идти, голубка. Мы с девчонками многозначительно переглянулись. Я вышла вслед за Фином, оставив своё сердце позади. Ноябрьский воздух превратил росу в иней, и в моей груди стоял тот же ледяной холод. С неба на нас смотрели безразличные звёзды, и я молилась им о том, чтобы они придали мне сил. В голове послышался голос Уильяма. «Не будь трусихой!» Если я не могу набраться храбрости ради себя самой, то сделаю это ради своих смелых одноклассниц. Фин взял меня за руку, и я с трудом сдержалась, чтобы не отдёрнуть её. Пойдём домой, голубка. Утром нас ждёт много дел. Ты обещаешь не трогать Колдостан, если будешь меня слушаться? сказал Фин с платоядной улыбкой. Так они нам даже полезнее, согласись, и тебе спокойнее, что твои подруги там в безопасности, вдали от жестокого мира. Конечно, я не собиралась сопротивляться. Я готова была уйти отсюда рука об руку с убийцей моего брата, лишь бы не пострадали девчонки из Академии. Пусть Финн видит во мне хрупкую принцессу, которую надо защищать от всего на свете и ее собственного, чересчур нежного сердца. А вдруг темноту разрезал звонкий голос Оливера. — Стойте! Я вам не позволю ее забрать! — Бедный, милый, храбрый Оливер! Неужели он и впрямь считал, что я того стою? Лена с Максин уже пытались его догнать. «Подожди!» — кричала Максин. Он не слушал. Быстро спустился с крыльца на гравийную дорожку и снова обратился ко мне. «Фрэнсис, вернись!» «Разберётесь с этим, ребята?» — спросил Финн, кивая на него. Я побледнела от ужаса. «Нет, не надо!» Мои крики потонули в шуме выстрела. Пуля вонзилась в Оливера, но он не издал ни звука, только посмотрел на свой окровавленный живот, растерянно нахмурившись. Не успела я подумать, что делаю, как ноги сами понесли меня к нему. Мой вопль отдавался эхом в пустоте ночи. Оливер упал на землю. Нас было слишком мало против целой армии Фина. Максим выглядела яростной и прекрасной в битве. Она вырывала пистолеты из рук сынов с помощью магии, но не могла манипулировать чужими телами. Чей-то кулак пришёлся ей по скуле, и она рухнула на траву. Лена Опередила её и помчалась нафин с ножом в руке. Я удержала и сумела повалить на землю первого из сынов, который хотел броситься на Лену, но на неё уже прыгнул второй. Судя по его воплю, ей удалось вонзить нож ему в плоть, но он был намного крупнее и нависал над ней, а второго в ножа у неё не было. Пожалуйста, без конца повторяла я, нофин не отвечал на мои мольбы. Максим кричала, сыны приближались к Лене. Оливер лежал на траве пугающе неподвижно. Мне вдруг вспомнилось наше детство, с ним и Уильямом. Он был всем, что осталось у меня от прошлого, а теперь... Из дверей академии выбежали остальные ведьмы, и сыны приготовились к очередному сражению. Меня окутали паника, страх, злоба, и в эту минуту моя душа словно вырвалась из тела, как вода из-за разрушенной плотины, и охватила все вокруг. Я была везде, и я была всеми. Из меня лилась странная новая магия, моя и одновременно не моя. Я ощущала горячую любовь и режущую боль Максим, видела лица тех, кого она любила, их поцелуи в темноте, их объятия в постели на рассвете, её чувство долга и жажда приключений в вечной битве друг с другом. Я видела морщинистое лицо бабушки Лены и её родителей, как они выглядели, когда Лена попрощалась с ними много лет назад, чувствовала её острую тоску по дому и одиночество, её свирепую гордость и стремление к большему, сокровищницу добра в её сердце. Я знала, какой Оливер безмерно хороший и как сомневается в себе, видела Фрэнсис его глазами, как он смотрел на меня, будто он волшебное создание, хотя уже сталкивался с настоящей магией, как отчаянно ему не хватало Уильяма, как он обращался к нему, когда никто его не слышал. Больше всех я ощущала Шина. Его пылкие амбиции, готовность сделать что угодно ради Мира, который он считает справедливым, и тёплый уголок в его сердце, отведённый только для меня. Все эти чувства заполнили мой разум за долю секунды. Голова трещала от боли, перед глазами темнело. Моё тело не могло этого выдержать. Мой контроль над магией рушился. Душа тянулась вдаль, словно могла вот-вот ускользнуть и уже никогда не вернуться. присоединиться к Уильяму, где бы он ни был. Для меня кончились бамбуки жизни, и отдача неизбежному казалась таким простым принять смерть, окунуться в волны её океана, тёплые и нежные, в отличие от жестокой и беспощадной реальности. Воздух здесь казался особенно тяжёлым, но по нему плыл знакомый голос моего брата, ясный и чистый. "Держись", говорил он. "Нет, я не покину этот мир не состоявшийся, не до человекам" Впервые за долгое время я отчаянно хотела выжить. Держись. Меня ослепила вспышка энергии, звёзд и света и эмоций, поддёрнутых дымкой магической силы. А внезапно я пришла в себя и обнаружила, что лежу на траве перед зданием академии, под холодными звёздами, но вокруг царит мёртвая тишина, и воздух не такой прохладный, как был до этого. Я поднялась и увидела перед собой только Фина. Он выглядел разбитым. Так это сон? спросила я. Он поднялся с земли и смахнул грязь со штанов. Наверное, ты завопила как безумная банши, а потом рухнула на землю без сознания. Не успел я, помнится, как мы перенеслись сюда. Ты убил моего брата, едовито процедила я. Он поднял руки, словно сдаваясь, и подошёл ближе. Да, она мне очень жаль. Не особо. Иначе ты не хотел бы убить и моих друзей тоже. Ты не оставляешь мне выбора, Френсис. Я люблю тебя больше, чем кто-либо на этом свете способен тебя любить. Лишь в нескольких осколках моего разбитого сердца осталось желание довериться ему. Если такая у тебя любовь, мне она не нужна. Финс плеснул руками. А мне, думаешь, нужна? Любовь это слабость. Я покачала головой. Нет, Фин. Слабость это желание контролировать всех, кого любишь. Его лицо вытянулось, и он снова стал похож на того милого, грозного парня, рядом с которым я уснула прошлой ночью. Думаешь, ты сможешь когда-нибудь меня простить? Я благосклонно шагнула к нему и притянула в крепкие объятия. Однако он забыл первый урок магии, который сам мне и преподнёс в своих снах: я творец и разрушитель. Я представила, как в моей руке появляется кинжал с жемчужной рукоятью и стиснула его в пальцах. Грудь Фина была надёжной и тёплой, и под рубашкой слышался мирный стук сердца. Я позволила себе насладиться моментом всего пару мгновений, закрыла глаза, положила голову ему на плечо, а затем стала считать удары его сердца. «Раз, два, три!» Я вонзила нож ему в спину.